«Я тебе этого никогда не прощу», — со слезой в голосе повторяла девушка в телефонную трубку. «Подруга называется. Я тебе этого не прощу. Так и знай». Сбоку из переулка, треща мотором, вылетел мотоциклист. Затянутый в черную кожу, зеркальным шлемом на голове, он был похож не на человека, а на робота, на персонаж какого-то фантастического фильма. Поравнявшись с таксофоном, мотоциклист неожиданно въехал на тротуар. Мотоцикл подпрыгнул, как пришпоренный конь. Не снижая скорости, мотоциклист промчался рядом с ярко освещенной девушкой и молниеносным движением вырвал у нее из рук маленькую лакированную сумочку. Тут же, коснувшись ее груди, странным интимным жестом, словно хотел приласкать или утешить. Через секунду он уже снова съехал с тротуара и взрывел мотором, исчез в серебристых сумерках. Рита замерла в растерянности. Все произошло так быстро, что она не успела осознать смысл этой сцены. Кажется, девушку ограбили. Но как странно она ведет себя, не кричит, не зовет на помощь, стоит, прижимая руки к груди. Потом, с удивленным и потерянным лицом, ограбленная девушка сделала два шага на прямых, словно деревянных ногах, и вдруг, как подкошенная, рухнула на тротуар. Сбросив себя сковавшее ее оцепенение, Рита подбежала к упавшей. Девушка лежала на боку, неестественно подогнув под себя руку. На асфальте под ней расплывалась темная лужа. Рита наклонилась собираясь как-то и помочь, но увидела открытые пустые глаза и поняла, что помочь уже ничем нельзя. Девушка была мертва. На только что пустынные улицы появились невесть, откуда прохожие. Они подходили к лежащему на тротуаре телу, смотрели на него с жадным любопытством и спрашивали друг друга, что произошло. Рита пробила сквозь быстро растущую толпу и пошла прочь. Ей было страшно, так страшно, что сердце ее пропустило несколько ударов и билось теперь где-то в горле. «Это случайность», — пыталась она уговорить сама себя. «А в наше время на улице происходит множество преступлений». «Да», — отвечала она себе, — «у девушки могли вырвать сумочку, но зачем ее убили? Не потому ли, что я должна была стоять на этом месте? Девушка была примерно моих лет» моего роста. Даже одеты мы были почти одинаково. Антон сказал, чтобы я никуда не уходила. Сказал, что приедет через двадцать минут. «Неужели ты думаешь, что это Антон?» — в ужасе спрашивала более доверчивая, более наивная часть ее существа. «Он такой интересный мужчина. Он хотел тебе помочь». «Ну, признайся, его голос показался тебе каким-то фальшивым. И вспомни, Он все время отговаривал тебя от любых действий, убеждал не лезть во всю эту историю держаться от нее подальше. — Хватит прятать голову под крыло, — чуть не вслух крикнула Рита. — Не бывает таких совпадений. — Что она вообще знает про Антона? — позвонил по телефону, представился бывшим мужем Маринки. Она и уши развесила, даже документов не спросила. Красиво ухаживал, денег потратил достаточно, рестораны. Театр. Рита оглянулась. Кто-то из столпившихся возле трупа зевак говорил по телефону, видимо, вызывал скорую помощь или милицию. Человек под колпаком автомата был хорошо освещен, а все остальные — в обманчивой полутьме.